И с сомнением взвесил в руке свое оружие. Увы, гарантии безопасности этот стержень дать не мог. Остается лифт, сказал эксперт, не видя в темноте выражения лица таи. Или не будем больше рисковать, опускаться. А чем мы рискуем? Тихо спросила девушка. Действительно, чем? Подумал Иван. Ну, вылезем где-нибудь в полязо, и что.